Глава двадцать первая. Территория природного врага. Пока я отдыхал, а над полем битвы бушевал ледяной ураган Самаэля и мелькали атаки других задержавшихся осколочников, первая фаза битвы неожиданно завершилась. Бич человечества временно иссяк. На всякий случай всех подняли по экстренной тревоге. Так что я вновь смотрел на апокалиптичное поле битвы. Послали во врата дальнего дрона с автоматическим возвратом. В горах Монор виднелась вытоптанная просека. Монстры кончились. Занять область у разлома в горах Монор. Сначала прозвучало в общем канале, а потом уже для разведчиков корпуса. Исследовать область гор Монор. Подтвердить отсутствие противника. Сектора распределили. Я, снова загруженный, с заряженной пушкой, пролетел в разлом. Мясники уже начали вытаскивать из трупов основные ингредиенты, чтобы их не размололи. Труп «Левиафана» вообще пытались оттащить в сторону, прицепив к двум тяжелым десантным челнокам сверхпрочными тросами. Я отправился летать над мирными горами вместе с призраком. Связи из-за сильного электромагнитного поля тут не было, так что миссия рисковая. Вот сейчас нападет новая волна и жди, пока она пройдет. Или разлом закроют и надейся, что тебя не найдут и ты сможешь выбраться. «Никого! Странно!» – задумчиво сказал призрак. Ранее ведь считалось, что этими существами движет неостановимая ярость, и людей они атаковать будут до последнего. Прекратить атаку для них не характерно. Вариант 1. Они закончились. Монстры, что были в зоне досягаемости, иссякли. Едва ли это все население огромного осколка, но они склонны собирать ударный кулак. Теперь битва переходит сюда. Я вернулся к мобильному штабу из множества летающих кораблей и переносимой сюда техники. Монстры действительно, хоть иногда и исполняли стратегически правильные вещи, но засаду устроить не догадались. Люди теперь проворачивали самый опасный маневр, укрепляя плацдарм. Если хорошенько ударить сейчас, то нам придется отступать в хаосе. Но время было. По земле тут перемещаться сложно, и бич человечества сам расчистил нам неплохой маршрут через горы. По протоптанной дороге с комфортом двинулись ховеры. Остальные силы вскоре последовали за ними по воздуху. Крупные транспортники тащили артиллерийские установки, и прочее тяжелое оборудование. Совершенно логично, решено было подождать монстров здесь. Или он уже достаточно пострадал от той войнушки. Об экологии люди заботились. Магическое пламя не сжигает кислород. Воспламеняется мана. Химической реакции окисления нет. Но вот когда жгут монстров, там уже загорается плоть выпуская в атмосферу всевозможную дрянь. Огромный участок суши теперь отравлен. Нужно длительное восстановление. Горы Монор не жалко, если сравнивать с битвой в Илеоне. Теперь рассматривалась возможность применить ядерное оружие в бичей человечества, но там сильные монстры уже стояли, держа барьеры. Урон будет ограниченным. А вот разлом точно закроется. Началось. В обширной вытоптанной горной низине, через которую текла извилистая речушка, появился еще один левиафан. Всем воздушным единицам отлететь как можно дальше. Применяются тактические ядерные боеприпасы. Ох, логично. Радиоактивное заражение тут не столь страшное окруживших разлом с воздуха летунов, как ветром сдуло. С нескольких скал вокруг низины пустили маломощные заряды. Четыре штуки разом. Визор заранее затемнился. Вспышки света дали засветку на все поле зрения. А доли секунды после оглушительно громыхнуло. Маги очень сильны. Но ядерное оружие — это ядерное оружие. Целились ими как можно выше, чтобы туша самого Левиафана закрыла разлом. Высокая энергия спокойно могла его разрушить. А после ударных волн пушам резанул еще более оглушительный гортанный рев едва вылезшего существа, которому разворотила спину. Чешую оплавило световой вспышкой. Водопады крови потекли вниз. Оно разинуло пасть и... Молодцы! Маломощный ядерный снаряд из крупнокалиберной пушки угодил точно в глотку твари и рванул внутри. Существо первого класса натурально раздуло. Из множества отверстий брызнули фонтаны крови а нижнюю челюсть практически оторвало. Левиафан упал рядом с разломом. Датчики стали сообщать о повышении вредного радиационного фона. Все поспешили убраться с пути поднятой пыли, содержащей остатки непрореагировавшего оружейного урана. У ядерного оружия есть и другой серьезный недостаток. Оно невосполнимо в плане ресурсов. Уран не бесконечен, и люди понимают, что с учетом электростанций и всего прочего, рано или поздно он закончится. Добыча, насколько успевают, идет и в осколках, но она затруднена, нестабильна. Технологии ядерного синтеза тут есть, но не столь развиты. Такие реакторы и бомбы куда сложнее. В общем, ядерное вооружение еще и стратегический запас. По возможности лучше закидать врагов магией, резерв людей восстановится сам. Еще и тушку Левиафана подпортили, но тут важно не слишком жадничать. Кстати, в этом осколке горит наверняка еще очень много редкоземельных ресурсов. Войнушка повторилась. За это время дома мобилизовали огромные силы и подготовили запасы вооружений. Более того, прибыли люди из Деруса. Маршрут все еще был открыт, и те перекинули нам команды своих сверхсильных бойцов. Послать обычные армейские части через столько осколков проблематично. Но мощь сильнейших магов была неоспорима. Оттуда прибыл отряд бойцов, равных по силам нашим архимагам и даже сильнейшим повелителям. Их маги приближались к уровню наших осколочников крайне редко, да и немало использованного сегодня оружия должно быть из Деруса. Во время передышки, уступив свою позицию свежим силам, Встретил знакомого оттуда. «Милорд Винтер!» – поздоровался Ариан Лангман. Он был в шлеме с включенным переводчиком. Это он встретил меня тогда у разлома в Дерусе и сопровождал. «Ариан, удивительно вас здесь видеть. Герцог Грант оказывает Илеону неоценимую помощь. Я вижу, что многие силы послал он». Его светлость – один из самых видных активистов в вопросе уничтожения бича человечества. Он передает вам благодарность за соединение осколков и помощь его дочери, приглашает вас нанести ему визит, если вы снова посетите Дерус. Обязательно! Сейчас политическая ситуация в Иллионе по многим причинам напряжена. Но, по возможности, позже навещу вас. Как дела с Орденом Истока? После той вероломной атаки удалось накрыть несколько ячеек. Все следы скрыть нельзя. Но, признаю, будьте аккуратны при посещении Деруса. Обменялись новостями. В том куске газового гиганта ничего интересного, кроме его атмосферы, нет даже удобно шагнул в осколок и заправляя себе баллоны а потом на переработку водород гелий и аммиак легко выделить в огромных объемах с самого начала битвы прошло уже 12 часов включая перелет монстры снова иссякли впрочем силы магов тоже подвоз боеприпасов и возведение укреплений вокруг разлома Продолжались. Сновали мясники, ища магические сердца и особо ценные коготки или шкуры. Выкачивали кровь из сильных тварей. Я же улегся спать у позиции винтеров, недалеко от Хаймана. Лезть в бич человечества вымотанным – плохая идея. Тыловые позиции расположились довольно далеко. Людей тут набежало столько, что стало тесно. Впрочем, спокойно поспать не дали. Через шесть часов случилась еще одна волна, и мы вполне были готовы ее принять. Лучше быть теми, кто целится в узкий выход, чем самим попасть под атаку во время перехода в другой осколок. Запасы для стрельбы истощались. Но пока снабжение хватало. Даже думать страшно, сколько миллионов сегодня потратили на ракеты, боеприпасы и поврежденное оборудование. Про неизбежные жертвы вообще не упоминаю. Голоса за то, чтобы бросить в разлом стратегическую ядерку и пока отступить, усиливались. Как бы мы ни старались этого избегать, появлялись убитые, от успевших ударить сильнейших тварей или прорвавшихся толпой, поскольку все элитные бойцы устали. Запасы тяжелого вооружения стремительно истощались. Впрочем, в итоге решили продолжать. Все эти монстры что-то должны жрать. Их в осколке может жить ограниченное число. И молодняк в бой не идет. Скоро можно будет начать штурм. После очередной волны удалось доспать. И пока было решено подождать, не случится ли еще волна. Как раз в это время состоялся интереснейший разговор. Ко мне подошел Гастон Левитан. «Мистер Винтер, можем поговорить наедине». Я переглянулся с Мией, что участвовала и в этом побоище. — Почему нет? Ведите! Гастон отошел на самый край лагеря, где отдыхали сильнейшие бойцы или самые высокородные. Я за ним. — И где она? — прямо спросил он. — Моя жена в Нойнхофф, она лишь мастер разрушения. Сестра и мать в Литцен. А любовница, вероятно, в Дельвиге. Кто именно она? Я вполне осознанно решил подшутить. Не нужно мне с ним вежливой диалоги вести. Наследнику великого дома это ох, как не понравилось. Взглядом аж испепелить меня хочет. Но нельзя. На нас сзади человек десять смотрит прямо сейчас. Не изображай из себя дурака. «Тебе не идет!» — заговорил Гастон без всякой оглядки на приличие. «Где моя дочь?» «У нас не настолько хорошие отношения для разговора на «ты», — спокойно ответил я. «И почему бывший Ауэр, текущий член дома Винтер, должен знать, где находятся дочери рода Левитан?» «Зачем она вам?» Продолжил Гастон, явно прекрасно понимающий, кто так ловко вломился в окно, а потом свалил. «Вы уже вытащили из нее все, или скорее она сама отдала, верно? Я хорошо заплачу даже не за доставку, а за информацию, где ее искать. Она ведь теперь бесполезна даже как боец» он все сверлил меня взглядом интересно винтер пойдут на такую сделку нет вряд ли хотя эльзи вероятно стоило бы переехать и пока максимально залечь на дно ох мистер левитан я кажется понял вы о недавно пропашей эльзи левитан верно как бы догадался я «Все еще странно слышать, что я должен знать, где она. Хотя даже если бы знал, не отдал бы подобную информацию, даже завалив и меня эликсирами класса А, достаточными, чтобы я стал осколочником. Она была мне хорошим другом и, учитывая все события, вероятно, уже мертва». Глаза недобро блеснули. Ну да пусть попробуют отомстить, мы и без этого враги. Как думаешь, предложи я Винтер то, чего они хотят? Продадут ли мне эту информацию? Ткача? Да, безусловно, они честные люди вроде как, но тут интересы другого порядка. Разве что был бы вариант и Эльзу завербовать и получить украденное у Ауэр. «Однако это чушь. Бесценное сокровище за магическую калеку и, по вашим словам, предателя, может, некоторые из великих домов могли бы так поступить, но точно не вы». «Есть не только это», — сощурился он. «О чем это, а?» «Вы про якобы неукраденные у совета предметы с того самолета, что-то вроде винтовки, Пару устройств непонятного назначения, хотя один, как мне показалось, это система жизнеобеспечения, бытовая мелочевка и, наконец, неработающий коммуникатор со сломанной легкой броней. Я хорошо ее разглядел. Какой-то исследовательский интерес наверняка есть, но самое ценное осталось с самим аппаратом. Эти предметы не из осколков, грубо перебил я, но Гастон лишь немного приподнял бровь в удивлении. Слишком очевидно, большой летательный аппарат с койками и прочим для жизни в нем, очень продвинутый, но без аномальных материалов. Я и так считал, что осколки лишь небольшая область. А вселенная где-то там, за гранью, есть. Не верил, что она могла рухнуть целиком. Ей же хуже будет. Гастон ушел. Ясно, просто наказать хочет. Вот он будет удивлен, если вдруг его ищейки выйдут на след и встретят ее. И не только тем, что там огненный архимаг. Ведь они, подумают, нашли. А потом окажется, что волосы у девушки натуральные, рыжие, глаза огненные, генетика и аура изменилась под влиянием нового ядра, чего они не ожидают. Да и само огненное ядро. Она может сказать, отстаньте от меня, я Николь Оберг, хотите, проверьте меня целиком. Ищейки сочтут, что попросту ошиблись. Вышли на ложный след к несколько похожей внешней девушке, что также старается не светиться. «Призрак, сможешь потом дополнительно прикрыть Эльзу, чтобы из радаров Винтер пропало?» «Смогу, конечно!» Услышал я немного отрывистый голос, хотя дрон летал не так уж далеко и от нечего делать разглядывал вооружение, и оценивал тактики. Действительно, пусть лучше хотя бы сейчас затаиться. Мы пока оставались у позиций, и тут началась еще одна волна. Снова с первым классом, но на этот раз наземным. Приземистое бронированное существо с буквально кристаллической шкурой красно-оранжевого оттенка. Он металл странную магию света, пламя и создавал неожиданно для всех ветровой щит. Сравнительно с Левиафаном мелкий, и это даже хуже. Вся сила сосредоточена в теле поменьше. Повредить разлом боялись, но все же две тактические ядерные бомбы на него скинули, а потом осколочники поочередно закидали ударами. И напоследок жуткая тварь выдала. Ярко засветилась, хотя, казалось бы, алая кровь уже заливала поблекшие до того кристаллы. Резко повернулась на трех оставшихся лапах и пальнула чудовищным пламенно-световым потоком по, видимо, особенно сильно обидевшему его, Эрхарду Мебиус. Случайно оказавшегося на пути архимага просто стерла из реальности аннигилировала, иначе произошедшее не могу назвать. Эрхард с прикрытием выставил щиты, пытаясь уклониться, но осколочник не только устал, но и попытался ускорить группу в пузыре искажения времени. Ненадолго получилось, но конус атаки был широким, и тварь успела его сместить, как-то отслеживая их щиты лопнули все до единого в последнее мгновение эрхард успел вытолкнуть одного из сопровождающих пытался и второго но луч накрыл их двоих разумеется броня патриарха мебиус была шедевром жаль что именно была но спасла ему жизнь выдержала излет атаки сгорая а вот его спутник Увы, прожарила до черноты, плавя сталь. «Это кто погиб?» Спросил я хаймона что был на связи, уже отойдя в тылы. «Один из телохранителей, троюродный брат. Жаль, человек с деловой хваткой и сильным характером. Второго повелителя уже потеряли. Даже так, хотя при масштабе битвы еще приемлемо». Спасает то, что не нужно стоять до последнего, как когда за нами гражданские. Погибли, только атакованные внезапно. Этот тип монстров встречали лишь раз, и тогда он не делал подобного. Кристаллы на спине теперь почти потеряли оттенок, став едва-едва желтыми, и частично осыпались. То есть они служат сверхаккумулятором. Сам Эрхард неровно с поврежденными движками сел где-то в тылах. Броню теперь проще с нуля сделать, использовав уцелевшие запчасти, чем ремонтировать эту. Но для того она и нужна. Спасла жизнь патриарха. Волна закончилась. Новая команда занять позицию с той стороны, организовать круговую оборону, уничтожать все, что движется и неопознано, как человек, разведчикам провести всестороннее изучение бича человечества, развернуть временные ретрансляционные передатчики для дальнего общения. Вингбайк я уже свой притащил, и на него, прикрепив сбоку корзину, Загрузили треноги с ретранслятором с высоко торчащей антенной. Канал передачи узковат, но передавать приказы и пересылать ключевые данные хватит. «Эйгон, пожалуйста, будь осторожней», – попросила Мия, прибежав на это дело. «Она туда, разумеется, не идет. Всего-то мастер разрушения, при этом очень важный». «Не бойся, с первым классом драться не буду, только со вторым!» Подмигнул я и легонько получил кулачком в грудь. «Рифтин взяли за привычку атаковать Винтер?» «Ладно, ладно, буду как сапер, который очень торопился!» «Как?» — заморгала девушка, и я вздохнул. «Одна нога здесь, другая там! Старая глупая шутка!» Надо же, Мия, как только дошло, засмеялась. Ладно, у всех свое чувство юмора. Внутри все сжалось, когда входил в бич человечества, то есть горит. А ведь сам осколок очень удобный. Уровень искажения нулевой. Класс опасности среды безопасно Класс опасности монстров запредельный оптимальная. Огромный осколок. Фон маны очень низкий. Почти всюду могут жить люди. Они и жили. Почему здесь сильнейшая хтонь без фона маны растет? Загадка. Обычно монстры от нее зависимы. Небо более голубое. Атмосфера тут толще, чем на Элеоне. Воздух идеальный. Солнце почти ровно в зените под прямым углом к поверхности. Во всех отношениях лучше Илеона. Были мы, разумеется, у самой границы осколка и первым делом укрепили плацдарм. Корпус вначале исследовал ближайшую изрядно вытоптанную местность, поросшую вполне обычными травами и деревьями. Тишь да гладь. Другой живности, не монстров, бича человечества, тут оставалось мало. Мышки и прочие грызуны, простые насекомые, да некоторые мелкие птички, что пережили соседство с теми же пирт, научившись от них прятаться. Начать разведку! Приоритет — центр осколка. Что же, вышел на вингбайке на высокую скорость, летя пока с большой группой. Некоторые люди иногда останавливались и ставили ретрансляторы. Монстров пока не встречали. Вероятно, убивать нас сбежались вообще все. Ни боевых тварей тут не было. Призрак сопровождал меня, держась на отдалении и непрерывно сканируя местность. Заурядный скучный осколок. Обычное континентальное плато умеренной климатической полосы. «Мало животных. Прямо парковая область на планете, что сохраняют как бы дикой». «А голос чего такой недовольный?» — усмехнулся я. «Не отвечай. Хотел взглянуть на чудеса осколков в расслоении реальности, а получил еще один обычный мир. Но вот тебе вопрос. Почему в самых фонящих маной, самых поехавших мирах...» Редко встречаются существа выше третьего класса опасности, а из этого вышло уже три первого. Хотя по принципам эволюции магических монстров самым страшным должен быть восьмой. И если я не найду ответ, то просто снова засяду в ту игру. Знаете, есть странные люди, что платят умелым игрокам, за увеличение их игрового рейтинга до заоблачных высот. Им почему-то приносит удовлетворение и тешит гордость эта цифра, хотя ничего практического им не дает и даже портит игру, ведь случайный сбор команд на основе рейтинга пускает их против настоящих профи. Люди странные, иногда жутко алогичные я вот мог бы жить в роскоши с красавицей женой и прелестной любовницей но меня несет месить монстров и постигать тайны осколков что не смогли выяснить местные за почти два с половиной тысячи лет призрак усмехнулся явно соглашаясь мы долго летели до центра гаррида иногда внизу мелькали руины древних плотно заросших растительностью городов. Вся техника, разумеется, давно сгнила, а за отсутствием фона маны интересного тут обнаружилось внушительное ничего. Зато уже попались молодые монстры, которые, видимо, до фазы взрослой особи не включали режим берсерка, обнаружив людей. Нас игнорировали. Изредка нападали, но неорганизованно, лениво, как обычные хищники с целью перекуса. Впрочем, уничтожать всех это не мешало. Заметили даже дерево, плотно облепленное взрослыми пирт, высиживающими яйца. Последовал чей-то мощный удар тенью, и трупики посыпались на землю. Если хотим поселиться здесь... Оставлять их в покое нельзя. Мы достигли центра, вполне ожидаемо, найдя огромный мегаполис, целиком развалившийся в условиях влажности и явно живущих в нем монстров. Обнаруживаются следы битвы, добавил призрак, в нейронном интерфейсе подсвечивая некоторые повреждения. Некоторые от пуль или ракетного вооружения. Другие – от ударов магией. Последнее может быть следствием битв монстров, но, по данным, они редко тут сражаются друг с другом, только из-за голода. Впрочем, если тут были люди и их уничтожили эти монстры, в этом нет ничего удивительного. Так и есть. Но откуда взялись монстры? Есть ли еще один осколок с бичом человечества, откуда они мигрировали? Может, даже мы о нем знаем, но его покинули все местные монстры. Пришел новый приказ – разделиться, свободная разведка, серьезных битв избегать, молодых особей по возможности уничтожать. Я взял случайное направление, мало кем выбранное почти под прямым углом к изначальному курсу. Впрочем, призрак был с этим не согласен. Подпространственные датчики фиксируют колебания на астральном плане. Обнаружен связующий сигнал. Предположительно, ментальная командная сеть. А вот и плюсы продвинутого оборудования развитой космической эры. Показывай дорогу, коллега! только аккуратно, вряд ли там нет защиты. Точное место определю по пути, пока примерно туда. Он скорректировал мой курс на несколько градусов. Я летел туда один. Теперь самому приходилось иногда останавливаться и ставить ретрансляторы, по возможности на холмике или руины древних зданий. И... Наконец на меня напали, когда приземлялся стайка приземистых инсектов на восьми лапах. обладателей вытянутых зеленых тел и мощных жвал плевались ядом и магией смерти. Но это всего-то шестой класс. Плазменная пушка, которую взял под управление призрак и пользовался как боевым дроном, и мой игольник быстро обнулили стайку. Полетел дальше. Маршрут иногда меняли, вроде как летая между точками интереса в виде различных древних руин или опустевших гнезд, где иногда удавалось подстрелить детенышей. Даже мелкую, рогатую, чешуйчатую пантеру нашел, только размером не с броневик, а с мой вингбайк мелкую совсем, меня игнорировало ровно до момента, как на голову стали падать плазменные снаряды, лучи холода и выстрелы игольника на мощи танковой пушки. Молодой монстр третьего класса кончился быстро и даже не рванул, магическое сердце еще не сформировалось, а в итоге призрак привел меня. К большому озеру биомассы с облепленными органикой руинами рядом. Интересно. Давайте сначала сами исследуем, предложил призрак. И я решил пока не ставить ретранслятор. Рекомендую пролететь самостоятельно, используя маскировку. Предположительно, там есть охрана. Фиксирую монстров неизвестного типа. Оставил Вингбайк в плотных кустах около руин, накинув специальной маскировочной ткани, глушащей любые энергии и обнаружение его как железяки. Плазменную пушку также оставил, с ней невидимости не выйдет. Фиксирую множественные сигналы по астральному плану. Несомненно, мы нашли сверхразум Роя. Командный центр, тоже мне сверхразум, просто в лоб гасит монстрами, но его уничтожение, несомненно, дезорганизует бич человечества.